Глава пятая. Антон. В среду случилось нечто очень странное. Антон с друзьями планировал поехать в новый бар, открывшийся рядом с озером. Они шли по коридору главного корпуса на первом этаже, где в это время обычно довольно тихо и пусто, поэтому голоса парней разлетались эхом. Хорошее настроение парило в воздухе, а потом неожиданно раздался негромкий всхлип. Все как по команде остановились и оглянулись. Звук доносился из открытого женского туалета. «А вдруг там привидение? Как в Поттере было, помните? Девочка, которая плакала в туалете», выдал дурацкую шуточку Шестаков. Антон коснулся ручки, чуть толкнув дверь, и замер. На полу валялись листы формата А4, а на подоконнике сидела Снегирева и выглядела такой печальной и беззащитной, словно брошенный на дороге котенок. Антон сглотнул, ощутив невероятное желание выгнать друзей из туалета и спросить у Юли, что случилось. Леваков ненавидел женские слезы. Завыл Филипп, заваливаясь в помещение вместе с остальными. Юлька резко подняла голову, в глазах у нее застыли горечь и раздражения. Она будто не видела остальных парней, взгляд был прикован только к одному человеку. К Антону. «Ну точно привидение!» Засмеялся Витя, и парни как по команде поддержали его издевательский смех. Леваков вздохнул, ему сделалось неудобно, человек плачет, а эти угорают. — С крокодилиями слезами! — не унимался Филипп. — Пошли! — сухо буркнул Антон, развернулся и направился в сторону дверей. Он был уверен, друзья пойдут следом. Они истебали Снегирева в основном из-за ее маниакальной привязанности к Антону. Не ходила бы хвостиком, никто бы и не заметил ее. Да и в целом парни были неплохими, никого не обижали, наоборот. Тот же Шестаков однажды на физкультуре заступился за их пухленькую одногруппницу, в сторону которой грубо пошутил препод. Антон прекрасно понимал. Юля попала под раздачу из-за него. — Тох, подожди, мы с тобой! — крикнул кто-то из ребят. и все вместе вышли из женского туалета. Какое-то время, пока шли, они шутили над Юлькой. Придумывали клички, обсуждали причину слез, намекали на ревность. Мол, пора бы Антону задуматься, вдруг на горизонте появился конкурент и плачет девчонка из-за него. Леваков слушал в вполуха. Почему-то казалось, что у Снегиревой в самом деле случилось что-то серьезное. Она всегда улыбалась. Даже вот тогда, на дороге, когда листы разлетелись, не растерялась. А тут слезы. Странно. Хотя какая разница? Эта девушка ему никто. Раздражающий фактор, от которого Антон мечтал избавиться. Но сегодня... Увидев ее слезы, в груди кольнуло, словно Юлька была далеко не посторонним человеком. Что за ерунда? У парковки друзья разошлись по машинам. А Антон направился к мотоциклу, но стоило парням разъехаться, как леваков слез с байка и вернулся в корпус. Он и сам не понимал, зачем. Просто хотел убедиться. Зайдет, спросит. И все на этом. От простого вопроса хуже не будет, — уверял себя Леваков. В конечном счете спать он точно будет спокойнее. А то совесть у него и так были вечные проблемы со времен школы. Проклятая первая любовь до сих пор не давала покоя. Тогда, из-за своей нерешительности и страха осуждения, Антон упустил момент, когда Тася. его однокласснице, нужна была помощь. Он переживал, лелеял мечты о ней и ненавидел одновременно. Пытался показать свои истинные чувства. Да только ничего из этого не вышло. У Таси появился защитник, а Леваков пообещал себе больше не допускать подобного, не становиться зависимым от симпатии к девушке. По пути Антон скинул входящей от назойливой подружки. Они просто неплохо развлеклись пару раз. Так чего она теперь названивает? Они не договаривались ни о чем. Да и не до нее было. В голове все мысли крутились вокруг Снегиревой. Откуда-то возникший стальной привкус во рту не давал покоя. Так бывает, когда огонек тревоги вспыхивает в груди. Не доходя пары метров до женского туалета, Антон замедлил шаг, а у самых дверей снова ускорился. Коснулся ручки, дернул и ошарашенно замер. В помещении никого не оказалось. Леваков оглянулся, даже наклонился и посмотрел под дверьми кабинок. Пусто. Ушла, выходит. Обиделась из-за шуток парней или реально проблемы серьезные. С другой стороны, какая разница? Эта девчонка никаким боком не касается Антона. Она — надоедливый клубок, который постоянно крутится возле его ног. Пора бы избавиться от него. «Ой, а это же женский!» Неуверенно произнесла студентка, неожиданно влетевшая в туалет. «Ага», — буркнул Леваков, развернулся и пошел прочь. Настроение упало ниже плинтуса. Только почему — непонятно. После университета Антон встретился с друзьями в баре. Они выпили и даже умудрились познакомиться с какими-то девчонками. Машка, видимо, почуяв предстоящую измену, начала активно названивать. Поэтому Левакову пришлось сдаться и взять трубку. Антон ненавидел упреки со стороны девушек. ненавидела их интонации и претензии, поэтому с Машкой они в конце концов поругались. Кострова первой бросила трубку, но на этом не успокоилась и примчалась в бар, где продолжила скандал. Несмотря на ссору, выглядела она отменно. Красное платье по фигурке с квадратным вырезом на груди, боевой макияж, укладка. Казалось, будто Машка ехала не выяснять отношения, соблазнять местных парней. Леваков, как и многие мужчины, был падок на женскую красоту, поэтому с Костровой они все-таки помирились, а потом даже заглянули к Машке в гости и устроили ночной марафон. Домой Антон вернулся под утро, уставший и помятый, плюхнувшись на любимую подушку, закрыл глаза и провалился в сон. Решил, прогуляет первую пару. а может и все пары, проспится, отдохнет хорошенько. Однако у матери явно были другие планы. Она разбудила сына в девять утра и принялась закидывать вопросами. Где был? С кем был? Почему не сказал, что вернешься поздно? «Ма, я взрослый мужик, а ты допрашиваешь, будто мне тринадцать», — отмахнулся Антон. Ему жутко хотелось попить. принять таблетку от головной боли и снова уснуть. Но с матерью их желания явно не совпадали. «Взрослый, ага, вы все взрослые. А какой запах в комнате? Это же невозможно!» Качала Алла Владимировна головой, нервно расхаживая из угла в угол. «Ты не стой той ноги встала?» Зевнул Леваков, с неохотой садясь в кровати. Скинул ноги на пол, почесывая затылок и сонно потирая лицо он вытянул руки, похрустел шеи и подумал что неплохо было бы пробежаться кружок другой или сходить в спортзал что с Надей внезапно перевела тему мама, останавливаясь напротив витражного окна и рассматривая красивый пейзаж за ним зеленую гору и лучезарное небо мам ты комнату перепутала я антон «Почему вы тогда подрались с Максимом? Надя после этого сама не своя». «Ты у меня это спрашиваешь?» «А что? Я с ним дралась, что ли?» Удивилась Алла Владимировна. Леваков поднялся, взял из ящика чистое белье и поплелся в сторону ванной. «Антон!» — крикнула ему в спину женщина. Голос выдавал ее переживания. Но юноша был не в том состоянии, чтобы улавливать настроение родительницы. «Ма, я ничего не знаю. Отстань от меня!» Отмахнулся он. «Ясно». Поджала губы мать и вздохнула, отворачиваясь. Видно, обиделась. В любой другой день Антон бы подошел, обнял маму и улыбнулся, но головная боль, сухость во рту и желание облиться ледяной водой брали вверх. Если ясно, я в душ. Спасибо за шикарное утро, мамуль. Когда ты уже повзрослеешь?» С обидой произнесла мать. Вместо ответа раздался громкий хлопок двери. Антон не был готов к задушевным беседам с матерью. Может, позже, но не сейчас.